Так, ты знал, что те разбойники коваринцы Честно, я не был уверен до конца. войны и ним сидели в комнате с грубыми каменными стенами. Узнав, какая рыбка им попалась, солдаты бурно зашептались, но все же решили исполнить просьбу принца и привели их в горную крепость. Судя по заделанным трещинам, она старая, хотя и недавно отремонтированная. В нее заброшенные много лет назад, словно вдохнули новую жизнь: Лес на юго-западе и над ним властвует каварин. А Коля так. Это не марденские недобитки. Поэтому ты велел ехать на север? Рискованно. Как видишь, осталось только дождаться шампанского, да и вообще выбор стоял из двух зол. И конечно же, ты предпочел меньше. Проворчала не ним, оглядывая невзрачную комнатушку. Помещение, куда их привели, скорее всего, использовали как склад. Мебели раз обчелся. На лицо следы спешной уборки в воздухе витали сырость и запах вековой пыли. Учитывая солдат за дверью, можно смело заключить, что они под арестом. Многих дворян такое отношение возмутило бы, но Уэйн оставался спокоен. Недобитки марденской армии сражались с превосходящим их каварином, они недоукомплектованы, им не хватало места для размещения войск. А тут еще и принц чужой страны свалился как снег на голову. Им при всем желании не по силам принять его как подобает. Они подготовили нам комнату, а значит ничего злого не удумали. «Откуда тебе знать?» Может, они сейчас как раз обсуждают, на виселиц нам болтаться или без голов остаться. Тогда я объясню им, что отправлять нас на эшафот – так себе идея. Я больше переживаю за рекламу его ребят. Напавшим нужен ты, а не стража. Держу пари, они не отступили. Нет, я боюсь, как бы раклам с ума не сошел от чувства вины, что оставил меня. Значит, чем раньше объеднимся, тем лучше. Ага. Они, понимающие, друг на друга поглядели, как раздался стук в дверь. «Прошу прощения». В маленьком проеме показался человек. Узнав его, Уэйн в изумлении раскрыл глаза. «Подумать только, вот мы снова встретились». Перед ними стоял низенький, но круглый, с коротенькими ручками человек. «У судьбы хорошее чувство юмора. Не находите, господин Джива?» «Да, ваше высочество». Джива глубоко поклонился. Они встретились, когда Уэйн захватил золотой рудник, и Марден отправил дипломата, Дживу, дабы его вернуть. Пусть он и проиграл в прошлый раз, способности этого человека достаточно, чтобы напрячь принца. Сопровождаемые и Уэйн на ним шли по узкому коридору Серой Крепости. «Слово, они сказано удивленно видеть вас в рядах армии освобождения», — поделился парень, намеренно опустив недобитки. «Знали бы, сколь рад видеть о вас в добром здравии. До меня доходили слухи о жертвах, когда Коварин занял Толитук. Это большая честь, ваше высочество». Может, я и не самые правильные вещи сейчас скажу, но не было бы счастья, да несчастье помогло. Воровавшись в столицу, враги сперва набросились на дворец. Незадолго до этого меня отстранили от должности за провал и поместили под домашний арест, где мне велели ждать суда. Вот как. Не самая удобная тема для воина. он и есть виновник того провала. Коваренский государь принял в подданство большинство ваших служащих. Ушел принц в более безопасные воды. Почему вы не поступили так же? «Я родился и вырос в Мардане, и скорее сожгу себя заживо, нежели подамся на службу покусившимся на мое отечество». «Ах да, ты же из этих!» – вспомнил Уэйн. «И вместе с тем я изумлен не менее вашего высочества», – продолжал Джива. «Услышав, что делегацию атаковали разбойники, а после вы запросили аудиенцию с его высочеством принцем Хельмутом, я грешил на происки Каварина. Ничего удивительного, я бы сам заподозрил ровно то же самое». «Вы меня знаете, и я рад, что судьба благословила нас на новую встречу. Для меня радостно услышать, что никаких недопониманий не возникло». Дипломат блеснул пронзительным взглядом. «Я очень уважаю вас как человека, ваше высочество, но не забывайте. Прежде всего я служу королевской семье Мардена и принцу Хельмоту. Порядочность красит человека, не согласитесь ли? Ох, все непременно, ваше высочество. Что ж, мы пришли». Перед ним выселась большая дверь, Дживо постучался. «Ваше высочество, я привел гостей!» Ржавая дверь со скрипом отворилась, открывая глаза предполагаемый зал военного совета крепости. Внутри среди прочих солдат особенно выделялся тот, что по центру. «Так и вот вы какой, принц Натры!» Произнес он. Из-за шлема голос звучал глухо. «Я Хельмут, второй наследник марданской короны». Даже война обескуражило, что ему предстояло говорить с человеком, облаченным в полный доспех. Что за чертовщина? Так и характер не прочтёшь. Однако этикет необходимо блести в строгости. «Для меня большая честь встретиться с вами, принц Хельмут», — поклонился Уэйн. «Уверен, вы уже знаете, но представлюсь ещё раз. Я Уэйн Салем Арбалест, наследный принц Натры. Я многое бы хотел с вами обсудить, но прежде всего хочу выразить признательность. Лишь благодаря армии освобождения я ещё не отдал богу душу». «Не стоит. Долг принца Мардена обязывает мне истреблять всякого, ступившего на скользкую дорожку. Наоборот, это нас должно порицать, что позволили разбойному люду вольно топтать наши земли». «Ваше высочество, те бандиты...» Зашептал Джива с намерением поправить Сюзерена, но тот же остановил молчать. Хельмут сел за стол, и Уэйн последовал его примеру, расположившись напротив. «Это же не все, что вы хотели бы сказать?» Поинтересовался первый. Еще один вопрос. Почему вы в доспехах?» «Когда Толли Тук пал, схватили меня и выжгли лицо», — объяснил Хельмут, скребя шлем пальцем в кольчужной рукавице. «Я член венценосной династии, и я несу ответственность за поражение перед страной и народом. Я поклялся богу, что не раскрою своего лица, пока не искуплю грехи и не верну столицу». «Боже, как захватывающе!» — прокомментировал Уэйн и мельком глянул на Нинем. «Что думаешь?» Спросил он взглядом. Краев станет в жилах. Поделилась она. Согласен. Наследник Марда наносил доспехи для сокрытия уродливых шрамов, и они же одновременно служили ему и его союзникам напоминанием. Это если рассуждать логически. Но уины и ним так просто не проведешь. Они чуяли, что принц лукавил. Они не двойник ли часом? Хотя зачем? Бессмыслица какая-то. Их окружала многочисленная охрана. Им из зала -то не выбраться, не говоря уже о крепости. Чёрт, так и привыкнуть можно. Уэйну не важно, настоящий перед ним Хельмут или нет, армия освобождения подчиняется ему и это главное. Кажется, я задел не самую приятную тему, прошу прощения. Ничего страшного. Почему бы нам не перейти к делу? Задал Хельмут вопрос с ноткой стали в голосе. Противостояние началось, все затаили дыхание. Принц Уэйн, с какой целью вы прибыли сюда? А вот и самое интересное. «Мы все еще не знаем, что Натры намерена с нами обсудить», — размышлял Дживо, внимательно слушая. «Страну они хотят пересечь незаметно. Это ясно, как божий день. А еще тот каваринский посол, прибывший в Котбел. Верхушка сопротивления пришла к выводу, что Натра раздружилась с Каварином. Ниним тоже не просто следила за переговорами. «Неважно, сколько известна армия освобождения, в открытии объявлять о целях нельзя, иначе это настроят их против Натры. Наш союз с Каварином равносилен их гибели». Уэйн обязан держать ответ, и от него зависит, прольётся ли еще больше крови. Что же он скажет? Все ждали с замиранием сердца. «Я направляю в столицу Коварина на празднество духа», — сказал принц. Послышались разъяренные шепотки. Дживу охватила дрожь. Если предел его безрассудства, «Такими темпами дальше переговоры придется вести на мечах». Решила не ним, уже готовясь либо любой момент рвануть к хозяину. И лишь Уэйн да Хельмот сохранили спокойствие... Но если лицо второго было за шлемом, то первый сверкал вызывающей улыбкой. Никто другой так бы не сумел. «Вы же понимаете, что сказали? На вашем месте я бы сейчас же забрал свои слова назад. От правды не отвертишься. С чего бы мне от нее отказываться?» «В таком случае...» Хельмут положил руку на рукоять меча. «У меня нет нового выбора, кроме как убить вас». Воздух застыл, стража потянулась к оружию, а они живо побледнели. Внезапно раздался смешок, он принадлежал Уэйну. Вскоре еле слышимое хихикание переросло в несдержанный смех, что сбил всех с толку. Вас что-то позабавило? А, простите, это было грубо. Позвольте спросить, как вы считаете, что произойдет, если вы разок меня пырнете? Предотвращу Альянс коваренные натры». И? Глаза Уэйна устрашающе блеснули. Уж не считаете ли вы, что это поможет делу армии освобождения? Охрана не выдержала. Как вы смеете? Думаешь, мы проиграем им? Поднялся шум. Тишина. Галдежа как не бывало. Стража подчинялась не из страха, но изверности, что восхитило Уэйна. Почему, по-вашему, мы проиграем? Все просто. Каварин выставит 20 тысяч солдат. Вы же... Прошу прощения, 2 три наберется хоть? Разведка Натры уже изучила армию освобождения. Места сомнениям не осталось. В прошлом году было начало, и только зима оттянула неизбежное. Продолжал принц. «Всем доподлинно известно, что вскоре Коварин возобновит наступление и раздавит сопротивление, как назойливую муху. У вас есть идеи, план, как их остановить?» Хельмут не проронил и слова. «Ну вот, вы отправили меня на встречу со Всевышним и даже купили себе тем самым немного времени. Но стоит это делать, лишь когда знаешь, что по истечении срока станешь сильней. Только время-то играет против вас». Уин не упомянул, но он видел ответственность Хельмута в ошибках короля Фиштера. Каварин сам далеко не блестяще справлялся с государственными делами на оккупированных землях, однако жители до того довели, что им хоть черт по нраву будет. На их месте я бы еще до зимы вернул столицу, даже если шанс маловат. Сопротивление допустило чудовищную ошибку. Надо было действовать, когда в сердце еще кипела злость, раны не зажили, а простой люд не вкусил спокойной жизни. Надо было кричать о вероломстве и зверствах каварина, поднимать народ на защиту Отечества. Но они ничего не сделали. Уэйн до конца не знал, что их остановило, но итог один. Остатки войск Марда на столицу себе не вернули. «Думаете, с нами уже покончено? Думаете, нам стоит вас вот так просто отпустить?» прорычал Хельмут, он снова подтянулся к мечу, но в этот раз уже с намерением обогреть его кровью. Уэйн улыбнулся, но надменно, неизвинительно. «Вовсе нет, у меня к вам деловое предложение». «Предложение?» «Оно самое», подтвердил парень. «Принц Хельмут, не думали ли вы отправить своих людей со мной на празднество духа?» В зала хватило волнение. Виновник смятения продолжал. «По пути нас могут атаковать разбойники, но я знаю, что это дело рук Каварина». «Не понимаю, как вы пришли к такому выводу. Зачем ему это?» «Затем я и предложил, что не знаю», — признал Суэйн. «Но у меня есть все основания ехать в Каварин. А союз с освобождения, возможно, окажется мне на руку. Так не лучше ли не тратить время попусто и взять ваших людей с собой?» «Очень кстати, вместе моего назначения собирается Святейший Синод. Меры безопасности будут такими, что мышка не проскочит. Примкнув к делегации, вашим слугам не составит труда пробраться в город и достучаться до сильнейших мира сего. Хм. Ни одна западная страна и слова не сказала по поводу захвата Коварином Мардена. Ее король входит в Святейший Синод, дипломатических способов управа на страну мало. Но что если голос подаст один из Синода? Едва ли всем его членам по нраву политика Коварина... «Наверняка можно будет отыскать сторонников. Главное – найти подход». «Аж кровь спинет в жилах!» Пораженный стоял Джива. Уэйн на чужой земле, в окружении солдат, однако не только страха не выказал, но и всеобщее внимание захватил. Несомненно, переговоры для него оркестр, и он в нем дирижер. «План сам по себе неплох. Вопрос в том, согласится ли Хельмут». Уэйн ждал ответа. Он правильно подметил «Армия освобождения малочисленна, ресурсов недостаточно, а настроение в массах явно не в пользу войны. Поражение уже висит над ними дамокловым мечом. Только помощь сторонних государств обернет ситуацию вспять. За зиму ничего не произошло, но вдруг нагрянул натрийский принц, как гром среди ясного неба. Все подозрения насчет каварина и идея союза искренне, даже несмотря на то, что Мардану в сущности нечем ответить. Полевать он хотел на угрозы, а его пленение лишь навлечет гнев подданных». «Ваше Высочество, мы обязаны принять предложение!» Дживо подал глазами знак. «Признаю, ваше предложение достойно рассмотрения», — начал Хельмут. «Что ж тогда?» «Однако», — перебил он, — «откуда мне знать, что вы не лжете? Как прикажете вам доверять?» Сначала Дживо перепугался, но быстро понял, Хельмут торговался, выясняя, сможет ли выиграть с этой сделки что-нибудь еще. «Вам остается полагаться только на моё честное слово». Ответил Уэйн без обиняков, в очередной раз вспыхнув в зал. «На а что вы намекаете?» «Послушайте, принц Хельмут, сейчас все сводится к доверию. Оно имеет ценность только потому, что существует предательство. Я мог сказать правду, а мог и слукавить. Но дотянуться до сердца можно, лишь преодолев страх неверия». Принц оскалился. «Спрошу иначе. Вы уверены, что мне нельзя доверять?» «Марден не может ничего дать взамен. Чепуха». Взамен на помощь Уэйн требовал от Хельмута показать, чего он стоит. У него есть всего один ответ. Пожалуй, мне стоит, стоит поверить вам, принц Уэйн. Заверяю вас, принц Хельмот. Вскоре вы увидите, что сделали правильный выбор. Они пожали руки, и встреча завершилась. Кажется, выкрутился! вздохнул Уэйн по возвращении в комнатушку, откинувшись на спинку стула. Я так испугалась, когда он взялся за меч. Призналась не ним, стоя рядом. И. Сколько из сказанного правда? Честно, все. Каварин явно строит какие-то козни. Вот и подумал, что марданское сопротивление нам не помешает. А впрочем, чего гадать? Поживем увидим. Собрался с ними Каварин побеждать? Позже об этом подумаем. Да и само объединение еще под вопросом. Стук в дверь. Прошу прощения, Ваше Высочество. Мы встретились с вашей делегацией и... Ваше Высочество! Стоило Дживи открыть дверь, как в комнату ворвался Роклам. «Мне ужасно жаль, что я надолго вас оставил. Я вне себя от радости, что вы целы!» «Как и я рад видеть тебя тем еще живчиком». Все случилось в одно мгновение, и должно быть сопротивление знало, где делегация. Правда, судя по лицу Дживы, он не ждал такой прыть от капитана. Детали потом. Что за стражей? Только мы разделились, как разбойники отступили. Раненых и потерь немного. Мы разбили лагерь и готовы выступать по первому слову. Я отправил весточку Хагалу. Он вышлет разведчиков и дополнительные обоз с припасами». Доложил Раклам. Лэйн удовлетворенно кивнул. Ты славно потрудился, и у меня нет никаких оснований тебя хоть в чем-то упрекнуть. Расчитывай на твою службу в дальнейшем. Как будет угодно, я умру но больше подобного не допущу. Ты, наверное, слышал. Нам компанию составят люди из армии освобождения. А вот сколько? Принц кинул взгляд за спину военного. Мы остановились на пятерых, ответил Джива. И за исключением представителя у всех есть боевой опыт. «Ты слышал его. Вплоть до прибытия в столице они будут под твоим началом». «Вы же не против?» «Конечно», — кивнул дипломат. «И я хотел бы познакомить ваше высочество с представителем. Надеюсь, вы не против?» «Не против». Джива отошел в сторону, и в комнату вошел юноша. «Для меня большая честь встретиться с вами ваше высочество. Я — Зена», — представился он. С виду он одного возраста с Уэйном, но есть одна деталь — Женские черты в нем преобладали над мужскими. Каждое движение наполняло изящество. «Это мой племянник. Он молод и неопытен, но этикет его стихия. Обещаю, он не доставит неприятностей». Начал расхваливать живо своего протеже. «Дело дрянь», — шепнул Уэйнни ним. «Что такое?» — ответила то. «Этот парень красивее меня». «Ну да». «Так ты согласна?» «А что мне еще сказать? Кстати, Зена, может быть...» «Да?» Что-то не так. Принц пристально посмотрел на юношу напротив. Он настолько мил, что притягивал Уэйна все сильнее с каждой секундой. Даже мяч в ножных не добавлял мужественности. В платье Зена дал бы фору любой красавице. «Так, стоп! Это же не он, а она!» Чуть не вырвалась у него. Одежда и манеры скрывали сей факт. «Но Зена точно девушка». «Эм, господин Джива, на пару слов!» Перешел Уэйн на заговорческий шепот. «Да, Ваше Высочество...» — подыграл тот. «Возможно, зависит от освещения, но мне кажется, ли этот мальчик...» «Ваше Высочество...» — перебил его вот живо. «Прошу прощения, но у нас очень мало людей». «Ну да. Это ограничивает нас в подборе способных дипломатов, у которых бы не стряслить поджилки в каварине». «Согласен. И мужчины в переговорах куда предпочтительнее, нежели женщины». «Не спорю. Вдобавок, Зена мой племянник». «Это... верно». Уэйн снова оглядел юношу и спросил. «Вас все устраивает?» «Да, ваше высочество, раз таков мой долг, я исполни его до конца». Кивнул за с решительным взором. Принцу больше нечего было добавить. Что-то мне подсказывает, это не ловушка, и саглядотев мне не подослали. Да и в людях у них и правда недостаток. Уэйн вспомнил вопрос не ни ним, собрался с ними коварин побеждать. В тот раз он ответил расплывчато. «Ну что ж...» Пойдемте, встретимся с нашей делегацией». Взяв с собой Зена как представителя людей сопротивления, принц в окружении стражи снова направился в Каварин.